Глава 22. На следующий день молодожены традиционно наносили визиты родителям. Поскольку дубки находились ближе к комариному дому артефактора, то сначала господин и госпожа Сон приехали к ведьме и магу. Новобрачная цвела маковым цветом, смущенно поправляла ленты ажурного чепчика, надетого под модную фетровую шляпку, и бросала на супруга жаркие взгляды, когда думала, что никто их не видит. А вот Раймонд, посылая нежные взгляды и улыбки молодой жене, был серьезен и даже слегка хмур. Агата быстро сообразила, что сын желает поговорить с приемными родителями наедине, и предложила к Яре заварить чай. Гостья вспыхнула удовольствием и занялась делом, пока хозяева поместья и артефакта отошли к окну. — Коротко, что случилось и насколько нужна я? — спросила ведьма. — Вы и нужны, госпожа Агата. — сдержал вздох Раймонд. «Всю ночь вокруг поместья кто-то бродил. Мои сигналки сработали, но остановить не смогли. А вот вашу защиту этот неизвестный пройти не сумел. И еще, когда мы... В общем, в брачную ночь что-то произошло, я не понял. К счастью, Кьяра необученный маг и решила, что все так и должно быть». «Подробнее!» — заволновалась ведьма. «Вся кровать засияла!» Полетели искры, и мне на минутку показалось, что пол стал прозрачным и... Дальше непонятно. «Фух, напугал!» — фыркнула Агата. «Все нормально. Кьяра маг. Плюс невинная дева. Вот и получилась у вас инициация. А поскольку ты сам зачаровывал фундамент, и я добавила, и Криспин лапищу приложил, то получилась у вас инициация мага на алтаре». «Это опасно?» Совсем растерялся Раймонд, с тревогой поглядывая на молодую жену. «Наоборот, это очень хорошо. Теперь вы магически хозяева поместья, и выгнать вас оттуда будет очень непросто. Старые земли умеют себя защищать». Артефактор выдохнул и заметил, как довольная Кьяра повела рукой и, не прикасаясь, расправила бахрому на скатерти. «Жену учить надо», – прокомментировала Агата. Выпиши учебники по воздушной магии». И сам помогай. Через пару лет будет тебе помощница. Раймонд просиял, и все вернулись к столу пить чай и болтать о пустяках. Потом молодожены отправились с визитами дальше. Огневик и ведьма засобирались в комариный дом. Надо было посмотреть лично, кто там бродил вокруг поместья. Поехали верхом, чтобы не терять время на объездную дорогу, проломились сквозь лес узкими тропинками и остановились у холма, на котором выстроили дом. «А вот этого я не предполагал!» Выдохнул Делейн, рассматривая поместье магическим зрением. «Ох, чую, горячая была ночка!» Фыркнула ведьма, разглядывая сияющие линии силы, убегающие от дома вниз. «Активация алтаря девственной кровью магички? Хлещет только добровольное жертвоприношение!» Буркнул Криспин. «Не завидуй!» Рассмеялась Агата. «У нас и так источник рядом с поместьем!» Раймунду алтарь пригодится, да и к яре польза будет. Вот увидишь, через годик у них доходы вырастут, и скот плодиться двойными будет. И сами тоже, буркнул огневик. И сами тоже, довольно повторила ведьма. Скорее всего, госпожа де сон уже беременна. Ладно, хорош любоваться. Поехали следы искать. Агата только головой покачала. Чего их искать? «Вон как раз по краю холма траншея!» Делейн не поверил, поехал проверять сам и, добравшись до подошвы холма, затейливо свиснул. «Ну и кто это тут гулял?» «Я бы сказала, большой норник», – предположила ведьма. «Следы когтей, похожи. да и траншея он мог выкопать. Ну что он тут делал?» «Похоже, то же самое, что заложный покойник», – сказал маг, показывая на взрыхленную кое-где стенку холма. Видишь, пытался прорваться. Полное впечатление, что Раймонду досталось. Ох, нет, не может быть. Ну как же я не поняла? Криспин вопросительно взглянул на ведьму. Кьяра, хозяйка! Хозяйка чего? Не понял маг. Хозяйка этих земель. Ну вспоминай карту. Этот кусок тоже в Йенном принадлежал? Ну да, с этой стороны реки. Все до самого городка было их. Вот, хозяйка вышла замуж, привязала к себе кусок земли размером в приданной благородной мадемуазель и получила охранника. Теперь Норник будет ее охранять. Так это хорошо или нет? Ну, если мадмуазель не испугливых, то хорошо. Норник сюда ночью никого не подпустит. Да и днем, если враждебность почует, остановит. Только надо его сильнее привязать. «А если ей захочется натравить зверька?» Огневик был опытным магом и всегда предполагал худшее. «Норник — это защита! Он как большой крот, натравить не получится!» — заверила ведьма. «Но придется все-таки его немного ограничить». Минут сорок ушло у ведьмы на установку ограды для охранника, и пока она бегала вокруг холма, фиксируя точки, закрепляющие невидимую сеть, из леса осторожно выбрался человек — в полувоенном мундире. Господин Делейн, осторожно спросил он. Слушаю, агент, отозвался огневик. Вы просили наблюдать за домом. Ночью тут творилось что-то странное. Подробнее. Наблюдатель коротко доложил о невиданном звере, ползущем вокруг холма, но не это заставило огневика поморщиться. Представленный человек лорда Сартиса доложил, что к дому из леса подходили другие люди. Смотрели, пытались подойти поближе, размахивали какими-то амулетами и даже пытались читать заклинания. «Описать сможешь? Они были в черных плащах с глубокими капюшонами, милорд. Да я близко подходить опасался, очень уж сильную волшбу творили». «Понятно. Доложишь начальству, а я присмотрю», — сказал Делейн и, вздохнув, начал проверять окрестности комариного дома. Чуть «Чутье не обманула. Помимо остаточных следов незнакомой магии, он обнаружил несколько магических ловушек и даже банальную веревочную петлю, присыпанную пылью. Вот уж повезло им с Агатой не поехать по основной дороге. Закончив разряжать ловушки, Криспин взмок, и тут из-за холма вышла довольная ведьма и, отряхнув руки, сообщила. «Все, защиту подновила, ловушки разрядила. Можно домой ехать». «Ловушки?» Поперхнулся огневик. Да, похоже, амарастанцы опять отличились. Пугалки с перцем, петли какие-то веревочные, иллюзии танцующих женщин. Явно на Раймонда нацелились. Я тут тоже все разрядил. Но надо проблему решать глобально. Не можем же мы каждый день ездить сюда с проверкой. Искренне возмутился маг. Так напиши своему начальнику, пусть решает. Хмыкнула ведьма и устало покачала головой. Не знаю, как ты, а я хочу домой. И горячего супа с пирожками. От пирожков я точно не откажусь. Мак подсадил напарницу в седло и в который раз поразился тому, что со стороны они выглядят любящими и внимательными супругами. Она небрежно поправила ему шарф. Он правильно уложил складки ее юбки. И все это, не отвлекаясь от разговора, А ведь он по-прежнему каждое утро просыпается в постели Агаты, но упрямая ведьма делала вид, что не замечает этого. Торчит в своей лаборатории, варит зелья, стучит старинным ткацким станком, хлопочет по хозяйству и превращает их общий дом в уютную берлогу для двух магов. Делейн невольно вспомнил родительский дом. Одна половина принадлежит матери, светлая мебель, изящные модные безделушки, шелковые ковры, много хрустальных подвесок и зеркал. Туда приглашали светских гостей маменьки. Тут устраивались праздничные встречи, музыкальные вечера и балы. Совсем иначе выглядела половина отца. Лаборатория, кабинет, библиотека, тяжелая мебель, плотные шерстяные ковры со смазанным от старости рисунком, плотные портьеры и простые шарообразные светильники. До школы Криспин жил в детской на третьем этаже и с родителями виделся утром и вечером, когда приходил поздороваться и получить поцелуй на ночь. Потом проводил время в школе для мальчиков из знатных семей, а на каникулы приезжал в поместье. А когда обучение завершилось, ему выделили одну из гостевых комнат, абсолютно безликую. Зато подарили холостяцкий особняк в городе. Там молодой Делейн и жил, наведываясь в родительский дом только по официальным случаям. В дубках же разделение на женскую и мужскую половину как-то быстро сошло на нет. Завтракать они оба предпочитали вместе, чтобы обсудить планы на день и загрузить работы дворецкого экономку. Ланч накрывали около полудня, и блюда, накрытые магическими колпаками, ждали их на столе, сколько было необходимо. Однако Криспин ловил себя на желании подловить Агату на выходе из лаборатории, чтобы перекусить вместе с ней. Пятичасовой чай – Ведьма предпочитала пить маленькой гостиной. К этому времени случались клиенты и гости, так что огневик к столу не являлся. Ему подавали поднос в его кабинет, находящийся рядом, так что при желании он мог все слышать и даже видеть через хитро устроенное зачарованное зеркало. После чая Агата обычно шла прогуляться, и Дилейн присоединялся к ней. Они неспешно обходили сад, огород с пряными травами, непременно заглядывали на дубовую аллею, Спускались к воде, сбрасывая напряжение дня. А потом возвращались, и если не было гостей, ужинали в библиотеке. Тут у камина стояло массивное кресло для мага и уютное креслице с рукодельным столиком для ведьмы. Так что после трапезы Криспин читал, иногда вслух. А Агата плела тесемки, шнурки и прочие обережные штучки из ниток и бусин, которые заказывали ей соседи. Если же было настроение и желание, Делейн брался за гитару. А ведьма негромко пела, и это было так хорошо, что расходились часто за полночь, не чувствуя усталости, а просыпались в одной постели.